Часть вторая. Глава 1. Из щели веяло холодом и сыростью, словно вела Нивац его к островам и огненным озёрам, а в болото родной Британии плечи Томаса опустились. По всей фигуре было столько печали, что голос Каллики потеплел. Потом Томас ощутил, как на плечо упала широкая ладонь, лёгкая, как пёрышко, и тёплая, как нагретое перед камином одеяло. Что скажешь? Томас глубоко и прерывисто вздохнул. Как ребенок после долгого плача. Не для перров создал Господь человека, не для перров. Как думаешь? Ну почему же? ответил Олег уклончиво. Разве не дал свободы выбора? Дал ли? Можешь вернуться? Рыцарь по волчьи улыбнулся. Железо противно скрипело, когда полез в щель. А Олег, оглядевшись, покачал головой. Меднолобого друга понятно, что заставляет лезть в саму преисподнюю. Любовь. А духотворенная часть животного совокупления еще долго будет ввертить людьми как водоворот щепками. Но что заставляет идти с ним его мудрого повидавшего разочарованного? Томас протискивался с усилием, скрипел, звякал, а в голосе тоже прозвучало железо. Ты хочешь сказать, что наш противник следит за нами и сейчас? Голос за спиной был полон ядовитой горечи. Я этого не сказал. Это ты сказал. Воздух был прохладный. Томас выполз из узкой щели в сумрак, поражённо оглянулся. Калика шёл следом. За его спиной блеснули яркие лучи жгучего полуденного солнца. От одежды Калики пахло зноем, горячей пылью, на лбу блестели капельки пота. Он перевёл потрясённый взор на странную долину. Солнце, опускаясь за горы, поранилось об острые клыки вершин и залило тёмно-красной кровью горы. Томас видел, как кровь стекает в долины. Но распухший от боли шар Багровый исчезал за чистоколом гор, и кровь темнела. Её поглощала зловещая чернота, что победно поднималась снизу. Он чувствовал, как сердце сжалось от тревоги, грудь стеснилась страхом и смятением. В трёх полётах стрелы грозно шумел лес. Ветви уходили прямо в тёмное небо, сливались. Томас угадывал движение. Что-то проносилось, нагибая ветви, то ли плотные тучи, то ли неведомые ночные звери. Складывая крылья, садились на верхушке. Стволы все в 3-4 обхвата, чудовищные, с огромными наростами, наплывами, чёрными впадинами, откуда злобно сверкают жёлтые глаза неведомых тварей. Олег отряхнулся, по сторонам не смотрел. Томас спросил шёпотом: "Это уже не наш мир?" "Я вроде бы сюда и хотел", отозвался Олег. "Пошли". "Ходить одно", пробормотал Томас. "Пойдём". Олег, скажи ещё. Ты уже чувствуешь, что наш противник, который следит за нами, не человек, ну, не мака с семи тайных или какой-нибудь могучий маг, которого не знают тайны, и ты не знаешь? Олег поколебался. Но мужчину не следует оскорблять ложными утешениями. И он, покачав головой, молча пошёл вдоль леса по крутому косогору. Томас почти сразу услышал злобное мяуканье, огляделся в недоумении и страхе. Никого не узрел. Когда же прошли ещё сотню шагов, навстречу вышла рысь, огромная, пятнистая, с торчащими волосами на ушах. Томас свернул левее, но и там прогремел грозный рёв. Раздвигая ветви, вышел массивный лев, тяжёлый и грозный. Он зевнул, распахнул чудовищную пасть, до Томаса докатилось смрадное дыхание. Глаза льва горели жёлтым огнём. Томас сделал движение обойти справа, но из кустов вышла худая И со скалённой пастью волчица. Шерсть висела клочьями, ребра торчали, натягивая кожу, живот присох к спине. Придется сражаться, пробормотал Томас. Он потащил мечи из ножен. Сэр Калика. Калика очнулся от дум, дико гляделся. А что, где? Звери, объяснил Томас. Он изо всех сил сдерживал дрожь. Трое, а нас только двое. Калика посмотрел на зверей, отмахнулся. Ну да ладно тебе. Они что-то означают? Из-за чего наверх не пройти? В всяком случае, тебе. Лев означает гордость, а это смертный грех. Томас сказал с досадой. Когда рысь означает пороки? Думаешь, я забыл тех половецких дев? Ночь была темна, да ещё и странные волны чёрного тумана исходили из недр земли. Но Томас всё же рассмотрел на фоне звёздного неба высокую фигуру. Человек медленно перемещался, почти не касаясь ногами земли, а кое-где по расеиной стене касался вовсе. Одежда Томосу показалась странной: не по-мужски свободная, похожая на халат, только снежно-белая и с красной полоской внизу. Ноги до колен голые, волосатые, в деревянных сандалиях, а на голове вместо шлема шавелит острыми листиками лавровый венок. "Эй!" крикнул Калика. "Где вход-то?" Человек повернул голову, мгновение всматривался. Осанка его, и без того величавая, стала царственной. Он красиво закинул одну руку за спину, чуть запрокинул голову и сказал нараспев: "Ты должен выбрать новую дорогу". "Это я знаю", сказал Олег нетерпеливо. "Где вход?" Цепь горных высей возбраняет вход, сказал человек красивым певучим голосом. "В свой город мне врагу его устава" "Ты не омничей", посоветовал Олег. "Ты пальцем покажи". Томасу показалось, что благородный певец обиделся. Но плебс есть везде. Обижаться на него что плевать против ветра. И человек надменно ткнув пальцем влево, велечаво воспорил, медленно помывая ланями, красиво и загадочно растаил в клубах тумана. "Ага", сказал Калико довольно. "Так я и думал. Но за спрос не бьют в нос, так надёжнее. Теперь не отставай". "Грубый ты" Сэр Калика, посетовал Томас ему в спину. Как я с тобой общаюсь, ума не приложу. Меня наверняка возьмут на небеса вместе с конем, как великомучеников. Калика сбежал по косогору. Каменная стена надвинулась, закрывала половину мира. Томас едва поспевал, в полухо слушал, как коллег пробурчал. Он сам напросился. Тут спеши, мое мустихи приспичило, вдохновение называется. Тебе что, а я их уже слышал, но когда он живой был. То уж тебя не узнал, спросил Томас саркастически. Ты в своей зверячей шкуре мужик заметный. Зазнался, буркнул Олег. Да и давно было, тогда умничающий дурню за ним толпами ковцев за козлом. А сейчас сам понимаешь, без слушателей что дурню без дудки, а рыцарю без железок. Томас зябко передёрнул железными плечами. Да, ему тяжко. На черном небе вспыхивали, будто появлялись не откуда непривычные яркие, как глаза зверей, звезды. Томас привык к их россыпи, когда на каждую яркую звезду приходится по три десятка мелких, как на одного славного блестающего рыцаря десятки тусклых обыкновенных. Но здесь небо усеяно звездами одна другой ярче. Когда он наконец догнал Олега, тот присел за массивным обломком скалы. Впереди зиял широкий вход в пещеру. На конях можно въехать подвое. Оттуда тянуло сильным запахом псины, сырого мяса, спертого воздуха. Калика по волчьи нюхал воздух. Брови его сшиблись напереносице. Лицо в лунном свете стало жёлтым, худым, пугающе недобрым. Что там? спросил Томас шёпотом. Калика не оглянулся, глаза его прикипели к тёмному зеву. Ход туда? На тот цвет, уточнил Калика. Хотя, если честно, мы уже сейчас не совсем на этом, но там настоящее преисподнее. Слушай, ты как-то бахвалился, что собак любишь. Я не бахвалился, ответил Томас настороженно, чувствуя подвох. А что? Но говорил, что собаки тебя не трогают. Говорил, я помню. Говорил, ответил Томас ещё настороженнее. Собаки чуют доброго человека, чуют и зло. Кому хвостом машут, того и кусают. Тебя вон, помнишь, чуть не в клочья. Теперь вижу, какого дурака свалял, когда не дал им погладать твоей кости. Пировал бы сейчас в своем замке. Алика прислушался с удовлетворением. Ага, там они. Ну прочти на всякий случай молитву и топы. Хоть и не трогают, но молитву прочти. Вон в ту темную пещеру. А что там? Там проход. А что в проходе? Луна вышла из-за облочка, серебристый свет упал на площадку перед пещерой, осветив и ее переднюю часть. Томас увидел, как из тьмы выдвинулось нечто огромное, похожее на медведя. Затем раздался страшный скрежещущий звук, от которого кровь застыла в жилах. И лишь потом понял устрашёнными чувствами, что услышал лишь слабенькое рычание. Кто там? прошептал Томас, боясь поверить в свою догадку. Серама, объяснил Олег. Собака Индры. Она же мать двух псов Шарбаров и охраняет вход чуть дальше. Вот те уже в самом деле зверюги. Но тебе чего страшиться? Ушка его собаки любит, того не тронут. Томас ощутил, что на нем доспехи из гнилой коры дерева, зябким голосом спросил: "А цербер?". "То ты ещё глубже", объяснил Калика охотно. "Мимо него потом пойдём. Он вовсе света не выносит, даже лунного. Когда Таргита его как-то выволок, да ещё днём, у того пошла ядовитая пена от ужаса. Где на землю капала, там дурная трава выросла, которой можно так задурить голову, что вовек не отвыкнешь." Томас сказал просительно: "Кто знает, что здесь за собаки? В тьме света Божьего не зрят, прыгнет от радости, чтобы полизаться, свалит, затопчет. Они ж от радости себя не помнят. Слюнями всего обмажет. Ты ж знаешь, у больших собак слюней больше, чем у монахов". "Это точно", согласился Олег. "А нет ли поблизости других дыр?" "Слюнявые говоришь? Собачья слюня лекарство, любые раны лечит. Поэтому и говорят, что заживает как на собаке". Это я говорю, как волх в лекарь. Я еще не ранен, возразил Томас нервно. Пока еще. Ладно, пойдем вдоль стены. Кто ищет, тот всегда найдет. Либо на свою голову, либо на свою. Эм...» Серая стена с красными прожилками гранита тянулась в бесконечность. Дорогу загораживали камни, упавшие так давно, что наполовину вросли в землю. Калик и заглядывал в каждую щель. Они влезали в узкие проходы и пытались продвинуться вглубь. На всякий раз натыкались на сплошные стены. Томас спал духом. Воздух в долине плотный, как в могиле, сырой. Вязанная рубашка под доспехами взмокла, хоть выжми. Все тело зудело и чесалось, будто в щели панциря снова забрались сто тысяч злобных муравьев. По пятам за ним идут что ли? Алика снова завел в щель. Их тут как трещин на коре столетнего дуба. Но и там в конце концов уперлись в стену. Томас стиснул зубы, попятился, развернуться трудно. На стенах выступили крупные липкие капли. Сверху капала. Под ногами журчал невидимый ручеек. Ему почутился далекий гул в глубине. Потом в самом деле под ногами слегка вздрогнуло. Каменная стена, о которую Томас на ходу придерживался, внезапно с треском лопнула. Речь она пробежала, как черная ветвистая молния, похожая на грязный корень дерева. По железной голове глухо щелкнули мелкие камешки. Олег! крикнул он в спину. Голос прозвучал глухо. Воздух был плотный, как болотная вода. Калика не оглянулся, лишь донёсся слабый голос. "Индрики. Что? Индрики, говорю. Под землёй бродит. Их ещё мамонтами зовут почему-то. Махонькие такие рождаются, меньше мух. Потом по деревьям лазают, как белки. Всю жизнь растут. Когда земля уже не держит, опускаются в недра". Томас со страхом прислушивался к гулу. Но тот, кажется, начал удаляться. Попытался представить себе удивительных зверей, но невольно вообразил, как они опускаются всё ниже. А что там? Вламываются в преисподнюю? Калика предостерегающе крикнул. Томас услышал далёкий гул, треск, стук. Стены затряслись, на голову плеснула холодная струя. Томас выругался. По плечу больно ударил крупный камень. Назад! Внезапно вскрикнул Калика. Что? Зены затряслись, а та, в которую упёрлись, внезапно распахнулась, будто из комьев сухой глины. Некто огромный, Томас не рассмотрел в темноте, шагнул в их щель, шумно вздохнул. Томас отшатнулся от смрадного запаха, и тут же калико крикнул быстро: "Постарайсь, да быстрее, железяка!" Огромный, что проломил стену, слепо двинулся по щели. Даже когда протискивался боком, Он, как комы рыхлой земли, сбивал выступы, сбивал гранитные глыбы, и Томас с быстротой белки метнулся в ближайшую нишу, вжался. Сильно пахло немытым телом, жаром, свалявшейся шерстью. В полумраке возникла гигантская фигура: одни глыбы мышц, крохотная голова втиснута в плечи, а толстые руки с грохотом сбивают перед собой обломки скал. Томас застыл. Кулак такого зверя сомнёт с железом, как перепрелую шкуру. Вжался ещё больше, распластался по стене, как водяная плёнка, закрыл глаза и вознёс хвалу при чистой деве. Мимо тяжело прошло огромное, нечистое, грохот удалился в сторону выхода. Издале данёсся голос вечно недовольного отшельника. Не спи, сер король, это не военный совет. Быстрее. Томас поспешил за каликой, а когда сердце перестало биться, как у перепуганного зайца, пролепетал: "Что за чудище?" чудище, удивился Олег. Сказал бы ты это ему. А что, разве не чудище? Но взгляды со временем меняются. Когда-то он считался стройным красавцем. Правда, за этих каких-нибудь пару тысяч лет или пару десятков тысяч оброс, раздался он. Выберется? Олека отмахнулся в нетерпении. Надеюсь, нет. Первый раз что ли пробует? Как только вкатит камень на гору, тот спешит к выходу. Но настолько отвык от солнечного света, что словом возвращается. Да он не один, кстати. Как цербер? Калика буркнул. А что? Собака как собака. Тихо. Вдали был грохот. Рёв стал громче. Томас едва успел отшатнуться, когда огромная туша пронеслась в обратную сторону. Пахло немытым телом, палёным волосом, словно солнечные лучи сожгли шерсть. Тут же рука Калики выдернула Томаса из укрытия. За ним надо успеть. Томас ринулся со всех ног. В полной тьме спотыкался, падал, хватался за стены, из темноты выныривало мощное длань, подталкивало, направляло. Томас бежал вслед за отвратительным запахом. Железо звенело, как бы чудище ни почуяло, в темноте у него преимущество, но Калико уверен, что ему не до них. Да и от выклад людского запаха не поймёт. Впереди возникло смутное пятно света. Мелькнула за гаражевой выход приземистая человечья фигура. Томас с задраганием рассмотрел непомерно широкие плечи, приплюснутую голову, руки чуть ли не до пола. Но выход -то очистился. Томас ощутил в воздухе запах тления, гнили. Словно в полном воинском доспехе упал на трухлявое дерево, а оно развалилось под его тяжестью. Сзади он услышал сдавленный голос Олега: "Добрались. Это и есть тот свет?". Томас уже видел выход. Как вдруг впереди, загораживая дорогу, взвились языки багрового пламени. Пахло жаром, но вместо привычного аромата берёзовых дров Томас ощутил сильный запах горящей смолы и отвратительный запах серы. Медленно проступила жёлтая, словно выкованная из старой меди, отвратительная рожа размером с рыцарский щит. Рожа то ли змеи, то ли демона. Жуткий голос пророкотал могуче: "Смертные, вы слишком далеко забрались". Готово ли умереть? Томас ухватился за меч. По спине пробежала ледяная лапа с острыми когтями. Олег отряхивал колени, равнодушно буркнул: "Брось, пугает". Томас попросил умоляюще: "Ты там пошепчи или попрыгай. Зачем?" "Ну, на колдовство, своей волшебной, а я посмотрю, чья возьмёт. Мне нельзя, а не рыцарское это дело". Олег отмахнулся. "Да пошёл он. Не опасен". Томас поинтересовался чуть взбодрившимся голосом. А если пороже? Хорошо бы, да не получится. Это так, призрак. Рожа через пару долгих мгновений растаяла, исчезли и языки огня. Впереди открылся проход. Когда ступили через, Томас оглянулся. А ты откуда знал? Обереги подсказали. Хаживал, откликнулся Олег равнодушно. Не здесь, а в похожих местах. Или не хаживал, не упомню. Просто новое создаётся редко. Все эти монстры целыми стаями кочуют из одного в другое. Томас осторожно выдвинулся, как заяц из норки. Воздух был затхлым, как в склепе. Небо нависало низко, грязно-серое. Быстро неслись чёрные тучи с рваными краями, грозно блестящими. Когда сталкивались, задевали одна другую. Устрашённый Томас слышал металлический скрежет. Равнина тянулась унылая, безжизненная, заполненная странными тенями, от которых рябило в глазах. Он не знал день или ночь, потому что мир был сумрачным, тусклым, безрадостным и пугающим, словно во время солнечного затмения. Он спросил почему-то шепотом, хотя вблизи не было живой души. Это и есть тот свет. Его сенни, согласился Олег. Что есть сенни? Прихожая, холл, предбанник. Вроде бы и повернуть уже нельзя, но он там написано, что вроде бы можно. Томаса трясло. Он пытался удержаться, но голова подпрыгивала, руки дрожали. Он жалобно улыбался. Внутри стало холодно, как зимой на перевале. Губы одеревенили, только и сумел пролепетать жалобно: "Прости. Я всё ещё не верил, что доберёмся". "Все добираются", подбодрил Олег. "Да, но мы же ещё живы. Мы живые, да? Это пройдёт", утешал Олег. "Я не трушу", прошептал Томас. Просто во мне всё трясётся, как овичий хвост. Я немножко отойду. Никто из рыцарей, даже из рыцарей Круглого стола, дети должны идти дальше родителей, сообщил Олег. Он хлопнул Томаса по плечу, сбежал вниз. Дальше равнина тянулась без единого камешка, бугарка, а даль терялась в стене грязно-серого, как весенний снег тумана. Оглянувшись, Томас увидел на каменной стене грубо высеченные письмена. Знаки выглядели незнакомыми. В книгах священника были совсем другие. Когда с трудом догнал Калику, тот нетерпеливо дёрнул плечом. Знаки? Ходящие, оставьте упование. Это нам. Я слышал об этих словах, прошептал Томас, страшных и обрекающих. Но там вроде бы намного больше буковок. Или остальное читать не умеешь? У тебя соль в последней фразе. Он склонил голову набок, к чему-то прислушиваясь. И Томас вскоре уловил в воздухе шёпот, вздохи, затем далёкие крики, вопли, проклятия, жалобы, просьбы, и все на разных языках. Голоса звучали мужские и женские, молодые и старые. Калик указал пальцем. Томас всмотрелся, ахнул. Смутные тени, что раздражали и мешали видеть далеко, оказались полупрозрачными человеческими фигурами, лёгкими, как ветер, сквозь которые просвечивали сотни и тысячи таких же бестелесных, жалких неспособных поднять даже пустые ножны. Присвитай, Дева Мария, ахнул Томас. Это ж сколько народу померло. Человечество состоит больше из мёртвых, чем из живых, произнёс Олег. И Томас понял по его тону, что колика изрёк мудрую мысль. А это ещё только среднячки, те, что хотели остаться над схваткой, вне схватки. Как дошёл великий бой с сатаной, да, те, которые ни рыба, ни мясо и в раки не годятся. с точки зрения рыцарства, хоть небесного, а хоть ныне уже не небесного, то ли хотели переждать, а потом встать на сторону победителя, то ли пацефисты. И это такая религиозная секта, что против войн вообще. Томас вскипел. Господь больно мягок. Я бы таких вовсе ват. Но спина Калики моя чела уже далеко. От Томаса его отделяли десятки полупрозрачных тел. Устрашённый он бросился в догонку. По дороге все яснее видел в сумерках огромные фигуры с крыльями, что уныло реели в нечистом воздухе. У некоторых по четыре крыла, как у летучих муравьев, и летали так же неуклюже. Следом развивались длинные хитоны, настолько длинные, что Томас не разглядел ног. А это кто? Ангелов дурная стая, ответил Олег протяжно, что не востав была и не верна. Ты не умничай, прервал Томас. Тоже мне Пит. Это те, которых называют серыми ангелами. Да, мотивы их неясны. Может быть, прозревали третий путь, хоть так сказать, третьего мира, но теперь уже не угадать. Они осуждены. Закон вашего христианского мира прост: кто не с нами, тот против нас.